Анастасия Офлиди Лягушонок. Бездна напротив психов или козлик-психу не товарищ. Глава первая. Предательство. Дурацкий сегодня день. За каким ладаном я попёрлась в эту кафешку. Жила бы себе и дальше в блаженном неведении. А теперь... Я с утра встала пораньше, убрала квартиру, полдня вылизывала и чистоту наводила, вторые полдня есть готовила, салат, бутерброды, канапе, времени не пожалела, торт фирменный испекла. Какой никакой, а все же юбилей, фактически первый в жизни. Мне сегодня исполняется двадцать лет, и именно сегодня среди гостей должен появиться тот самый, единственный и неповторимый. По крайней мере, я надеялась, что он им станет после нашего разговора. А полчаса назад меня как молнии пронзило. Мороженое с тертым шоколадом, порезанными орешками и подогретым малиновым вареньем. У меня только от мысли об этом лакомстве слюнки потекли. На улице жара и холодное блюдо будет в самый раз. По закону подлости в кладовке нашла все ингредиенты, кроме мороженого. Вот за ним и побежала в магазин. Вернее, в кафе. Там хоть и дороже, чем в обычном магазине, но ближе. А время уже поджимало, скоро гости придут. Кто ж знал, что именно там меня поджидает подлянка от лучшей, вернее, единственной подруги. Эта подруга облиз, то есть обнималась с моим парнем. Будущим, но моим. Орала я знатно и куда только тихони подевалась. Напоследок залепила по щечину ошарашенному парню и ушла. «Васька, стой! Да подожди ты!» — кричала предательница сзади меня. Проигнорировав бегущую следом подругу, смело шагнула на зебру, не обращая внимания на желтый свет. «Хотя какая она мне подруга после увиденного?» Резкий визг тормозов возвестил о моем недальновидном поступке. В последний момент я успела отпрыгнуть назад, и из остановившейся машины выскочил парень и бросился ко мне. «Ты как, в порядке?» – произнес он. «Ай, ой, это уже я. Нога». Парень понятливо кивнул и принялся ощупывать мою лодыжку. Я же, сцепив зубы от боли, старалась не стонать. -Да как вы могли не заметить человека на пешеходе к нам подскочила подруга с возмущенным видом и громкими претензиями но стоило парню посмотреть на нее как та осеклась и замолчала перелома нет но может быть трещина лучше сделать рентген я оля предательница протянула руку незнакомцу для пожатия подруга этой сумасбродки вы такой умный на ее губах расцвела обольстительная улыбка Она провела рукой по волосам, не забыв стрельнуть глазками из-под полуопущенных ресниц. Вот тебе и подруга. Пяти минут не прошло, а уже с другим заигрывает. Но не устраивает же скандал при постороннем человеке. Станислав, представился незнакомец. Ответив на рукопожатие и проигнорировав заигрывание, он обратился ко мне. Поедем в трампункт. Здесь недалеко. Я с вами. Тут же влезла Ольга. «Еще чего?» — возмутилась я. «Тебя только и не хватало». Станислав помог мне встать и придержал за талию, чтобы не упала. Я подняла голову и наткнулась на внимательный взгляд ярко-голубых глаз. «Да чего же цвет красивый! Как летнее небо!» Парень улыбнулся и подхватил меня на руки. Я и ойкнуть не успела, как оказалось на заднем сиденье машины. Подруга юркнула на переднее сиденье для пассажиров. Я поеду с вами. соловьем запела она. Вдруг надо будет что-то привезти. Я знаю, где живет Вася. Стас уже сел на водительское сиденье, завёл машину и подмигнул мне в зеркало заднего вида. Машина плавно тронулась с места. А вы из другого города? Я вас раньше не видела. И давно водите? Подруга засыпала парня вопросами. Я лишь фыркнула на её действия. Хотя её можно понять. Но вы знакомый высокий. Семь метр девяносто, наверное, будет. Блондин, голубоглазый, фигура спортивная. Тачка не последней модели. Скорее по ней Оля и определила, что парень не местный. Город у нас большой, но подруга повернута на дорогих и на марках и знает всех владельцев. Если не лично, то косвенно. Благо, ее папа владелец самых дорогих автосалонов. Большинство девчонок в такого парня и влюбиться готовы. Да и я о таком избраннике мечтала, пока своего Игоря не встретила. Хотя какой он мой. Не мой. Никогда не был моим. И уже не будет. Заглушенный мотор возвестил о нашем прибытии. Стас, выйдя из машины, бережно извлек меня. Подхватил на руки и понес. А ты не хочешь закрыть машину? Еще угонят? Подруга с завистью провожала мою транспортировку. Нашла чему завидовать. «Может, у меня все же перелом? Пусть попробуют, если здоровья много». Стас недобро усмехнулся. И я ему сразу поверила, здоровье у похитителей поубавится. Новый знакомый с легкостью донес меня до здания больницы и с ускорением поднялся по лестнице. «Вот это силище! Я, конечно, не толстушка, но и худышка меня не назовешь. Оля забежала вперед нас и открыла дверь, проводив меня таким взглядом, что захотелось самой убиться и прикопаться под кустиком. В этот жаркий июльский день, желающих приобщиться к здоровому образу жизни и огрести по полной, оказалось достаточно много. Теперь вся эта толпа маялась перед регистратурой. Устроившись на лавочке, я приготовилась долго ждать. Стас занял очередь. Оля пристроилась возле него и, болтая без остановки, безуспешно строила глазки моему спасителю. Как же раздражает ее бухтение! Почему раньше не замечала, не придавала значения, или было все равно, что сейчас изменилось? Хотя о чем я? Понятны перемены. Отсюда и неприязнь. Я передернула плечами и отвернулась от сладкой парочки, обвела взглядом помещение и обратила внимание на медрегистратора. Девушка работала четко и быстро, ни одного лишнего вопроса. Пальчики буквально порхают над клавиатурой. Прямо с А мы точно в муниципальной больнице. Наконец подошла наша очередь. Поднявшись, я допрыгала до спасителя. «Добрый день. Что у вас?» Медрегистратор на меня даже не взглянула. Я неудачно прыгнула и ногу подвернула. Паспорт или снился? С собой нет. Кафешка в шаговой доступности. Кто ж знал, что так получится? «Значит, привезите. Следующий». Я аж от такой несправедливости. Минут пятнадцать назад эта Мегера за компьютером пропустила мужчину без всяких документов. А меня, значит, нет. «Добрый вечер». Низкий, чуть схрип голос Стаса заполнил пространство. «У нас ушиб». Медработник оторвала взгляд от монитора и уставилась на парня. «Нам нужно сделать рентген». Голос Стаса обволакивал, нашептывал, уговаривал. По спине пробежали мурашки. «Как он это делает?» Девушка за компьютером вытаращилась на моего спасителя и одобрительно кивнула. «Я думаю, ничего страшного, верно? Можно ведь обойтись и стандартным фамилия, имя, отчество». Медработник закивала чаще, как китайский болванчик, и застучала пальчиками по клавиатуре. «Орова Василиса Александровна!» Только и успела выпалить, а мне уже вручили карточку. Кабинет 13. Следующий. Стас подхватил меня на руки и отправился искать кабинет. «Какая наглость. У нас трагедия, а она ломает комедию», — возмущалась Ольга. «Я бы, конечно, съездила за документами, но ее поведение возмутительно». «Да уж, что-то подруга не рвалась на выручку пару минут назад». В кабинет номер 13 мы попали быстро. Седой дяденька ощупал мою лодыжку и отправил на рентген. Меня снова транспортировали на ручках. И теперь не только подруга, но и все встречные особи женского пола провожали меня завистливыми взглядами. Что-то меня это уже напрягает. Рентген, заключение, кабинет номер 13. Седой дяденька хмыкнул, вынес вердикт, растяжение. Медсестра наложила тугую повязку, дала рекомендации, и нас выпроводили в освояси. «Побудь тут, я сейчас вернусь». Стас, усадив меня в машину, умчался быстрее, чем я успела задать вопрос. Ольга увязалась за ним. «Вот тебе и день рождения. Кстати, почему гости не звонят?» Достала телефон из сумочки. Разрядился. «Ужас! Ребята там, наверное, с ума сходят». Хлопнула дверца. Ольга залезла в машину, красная, как рак, и надувшаяся, как шарик в переносном смысле. Щелкнула вторая дверца. В проеме показался Стас. Это лед. Он бережно положил пакет мне на ногу и протянул упаковку лекарства. «Здесь мазь, что выписал врач. Сейчас я тебя отвезу домой». А затем повысил голос. «Ольга хотела тебе новость рассказать». «Ой, да». Подруга изобразила задумчивость. Совсем забыла. Ребята звонили. Я их предупредила, так что все уже разошлись. Что? Когда? Почему мне телефон не дала? Что за самоуправство? Ты рентген делала? Все равно надо было меня дождаться, а не решать самой. Это мой праздник. Да куда тебе сейчас? Усмехнулась однозначно бывшая подруга. Да и без огорька. Смысл вообще что-либо проводить? Ты ж только его ждала, остальные по боку. А сама Настаса поглядывает. Тот, лишь выгнув бровь, молча наблюдал за нашей перепалкой. Я вспыхнула, как маков цвет. Да как она смеет так говорить? В глазах потемнело от ярости. Ольга всегда была немного грубоватой и к цели шла напролом. Раньше наши дорожки не пересекались, а теперь завязались узлом. «Это мой праздник», — с трудом сдерживаясь, процедила я. «Это мои гости. И мне решать, когда и с кем проводить свой день рождения». «День рождения?» — встрепенулся Стас. «Нельзя в такой день без подарков». Сделал вид, что призадумался. А после его лицо просветлело, и он выпалил. «У меня есть для тебя подарок». «Какой?» — хмуро отозвалась я. Одна уже преподнесла подарок. Даже два. «Что?» «Да я ради тебя старалась. чтобы ты поняла, какой он кабель. «Ага». И еще девчонкам с половины факультета доказала. У каждой парня пыталась увести. Хобби у нее такое. Мол, не может сдержаться, значит, не любит. Только мы с Игорем еще встречаться не начали. И она прекрасно знала о моих чувствах к нему. «Я предлагаю тебе...» увлекательную поездку в сердце гор, степей, чудес, загадок и моря. Мы с Ольгой некультурно вытаращились на него. Он совсем обалдел. «Какая поездка! Мы знакомы от силы два часа. Я с радостью с тобой поеду!» Выдохнула бывшая подруга и попыталась обнять парня. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я не тебе предлагал». Стас с легкостью присек поползновение девушки. И тебе домой не пора. Да куда Ваське-то? Она же калека. Я эту подругу сегодня точно покусаю. Минимум на неделю, не ходячая. Я не тебя спрашивал. Он чуть повысил голос, и Ольга притихла. Так что, Василиса, поедешь со мной? Развернувшись ко мне всем корпусом, Стас застыл и с напряжением всматривался в мое лицо. А я не знала, что ответить. С детства тихая и послушная я была домашней девочкой. Вместо бегать с детворой на улице, занятия гимнастикой, хореографией. Когда подросла, увлеклась рисованием и тхэквондо. По вечерам за поем читала книги о приключениях и мечтала побывать в других странах. Но бюджет нашей семьи не позволял подобной роскоши. Поступление в институт не изменило мои принципы. Хорошие пьянки и разгульные вечеринки. Я предпочитала учиться, читать, рисовать и продвигаться к намеченной цели в жизни. Хочешь хорошую работу? Будь грамотным. И я грызла гранит науки. К тому же я с трудом переношу ссоры и драки. А почти все студенческие попойки заканчиваются доказательством, кто прав и главнее. Одногруппница Ольга веселым и беззаботным ураганом ворвалась в мою жизнь на первом курсе. Голубоглазая блондинка покоряла всех одним взмахом длинных ресниц и толстым кошельком от папы. Она терпеть не могла подхалимство. Возможно, поэтому и обратила внимание на такую тихоню, как я. Мне ее деньги и связи были до лампочки. Я предпочитала всего добиваться сама. Только Оле удавалось хоть иногда вырвать меня из объятий книг и погрузить в разгульную жизнь. Я позволяла ей эти маневры с тем, чтобы в очередной раз убедиться. Такая жизнь не для меня. Хочу тишины, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Я с досадой кусала губы и не знала, как лучше поступить. На море хочется, но можно уехать к родителям. Они как раз там отдыхают. С другой стороны, захотелось хоть раз в жизни щелкнуть по носу Ольгу. Нехорошее чувство. И я злилась на себя за подобные мысли. «Что молчишь?» — не выдержала бывшая подруга. Повернувшись к Стасу, решила меня поддеть. Наша тихоня не любит развлечения, предпочитает чахнуть над книгами и мечтами. Решительные действия — не ее стихия. со снисхождением посмотрела на меня. «Смелее надо быть, если хочешь добиться успеха». Это она на мою нерешительность с Игорем намекает. Вот в чем чем. а в ее жалости я не нуждаюсь. Глянула на Ольгу и Стаса и задержалась взглядом за зеркало заднего вида. Глаза поблескивали от негодования, губы искривились в ухмылке, лицо обрамляли светлые волосы. С рождения мне достались светло-каштановые волосы с легким отливом рыжего. Папа так и называл меня, моё каштановое солнышко. Я всегда гордилась волосами и не обрезала. Но стоило пару недель назад Игорю обронить, мол, мне нравятся блондинки. И я решилась. Дура. Сделала прямое коре и прямую челку, Перекрасилась в платиновый цвет, а концы выкрасила в голубую полоску. Смотрится убойно. Мне очень идет. Но вечером я уже жалела о своем поступке. Новый образ напоминал стервозную и избалованную прожигательницу жизни. А я не хотела даже отдаленно на нее быть похожей. Смелее говоришь. «А давай, Стасик, прокатимся». Решилась я позлить Ольгу. Всегда можно успеть завтра перезвонить и отказаться. «Куда ты собираешься ехать?» «В Крым», — просиял парень. «Да куда ей?» — взвелась Ольга и уже мне. Совсем решила себя угробить? Мы сами разберемся, рыкнул на нее парень. А тебе домой пора. А ты меня не подвезешь? Пошла на попятную, Оля, и заискивающе улыбнулась. Нет, денег на такси дать. Лицо Ольги покрылось красными пятнами от негодования. Она выскочила из машины и со злостью хлопнула дверью. Ты еще пожалеешь, донеслось от удаляющейся девушки. Кому конкретно предназначалась фраза, мы уточнять не стали. Что ж, пора домой. Парень улыбнулся тепло и ласково. Тебе надо отдохнуть. Ехали молча. О чем думал Стас, не знаю. Сама размышляла, как поконкретнее намекнуть о своем не очень большом желании куда-либо отправляться. Путешествовать с малознакомым парнем желания нет. Нога болит. Одно хорошо, а Игоре я не вспоминала. Хотя. Дома доведу себя до истерики. Но это дома наедине с собой. А сейчас надо сказать спасибо и вежливо выпроводить своего благодетеля. Приехали. Голос Стасы вырвал меня из раздумий. Я огляделась. Уютный дворик, многоэтажки вокруг, в одной из которых красовалась зеленая дверь в мой подъезд. А как? Только сейчас дошло. Адрес я не называла. Ольга сказала угадал мой вопрос Стас. Он с легкостью извлек меня из машины, понёс к подъезду. Я потянулась за ключами, но в этот момент дверь отворилась, и на улицу с шумом и гамом высыпалась местная ребятня. В общем, мой Геракл без проблем преодолел препятствия, проигнорировал намек на лифт и отправился в пеший путь по лестнице. Отпустил меня на пол только возле двери квартиры и даже не запыхался. А живу я, между прочим, на пятом этаже. Ногу сегодня не напрягай. На ночь намажешь мазью. Утром новую повязку. Не сделаешь, накажу. Завтра проверю твои старания. Чмокнув ошарашенную меня в нос, Стас удалился. Я от наглости некоторых впала в ступор и возразить не успела. Внизу хлопнула дверь в подъезд. Разозлившись, будут тут еще всякие мне командовать, Я достала ключи и вошла в квартиру. Дом, милый дом, убранный, нарядный и пустой. Стол накрыт, гостей нет. С парнем рассталась раньше, чем начала встречаться. Минус одна подруга. Плюс наглый тип приятной наружности. Напиться с горе, что ли? Накатила апатия. Ничего не хотелось сделать тем более выполнять указания Стаса. Но стоило опереться на ногу, как разум вернулся в бренное тело. О, больно. Пожевав салат, поняла. Есть не хочется. Усталость прогрессирует. Ополоснувшись и намазав ногу мазью, отправилась спать. Уже в кровати вспомнила. а Игоре я не погоревала. Надо было хоть бокал вина выпить о неудавшихся мечтах. Или он мне не так уж и нравился?» Представила профиль Игоря. зеленые глаза, веселая улыбка. И всё. В мысли тут же ворвался образ ярко-синих глаз с изогнутой одной бровью. Ухмылка на чувственных губах. Предложение о поездке. Я уже провалилась в сон, когда мелькнула мысль. Да он просто пошутил. Завтра и не вспомнит. Номера телефона. У него нет...